Глава 1204. Нисхождение Великого Дао. Ван Бола. Старик в белом халате девяти областей и старичный четырёх великих сект резко поменялись в лице. Их переполняло жажда убийства. Всё закончилось бы иначе решение снизить давление, но их нажим вынудил Ван Бола совершить прорыв с великой завершённости Вечной Звезды, что показывало его серьёзный настрой. Его слова стали искрой, которая зажгла пламя гнева в сердцах пятерых экспертов звездного домена». В виде прорыв, они приглянулись. «Больше никто не колебался». Вместе они помчались крокочущие в солнечной системе. Патриарх бушующее пламя хотел остановить их, но тут из звездного неба» пришел голос Ванбола: «Наставник, не надо им мешать. Возвращайтесь в солнечную систему и отдохните. Пусть делают, что хотят. После прорыва я нанесу визит в их секты». Патриарх, бушующий о пламя, со смехом дал знак своим ученикам Баку и Звёздному Порхателю отступить в Солнечную систему. В этот момент атака пяти экспертов достигла цели. С оглушительным алязгом 9 цепей Великого Дауа оплетали Солнечную систему, словно запечатывая ее. Гигант схватил топор, способный разрубить небеса. После слияния силы двух сект он нанес удар по барьеру диска возносящего миры. От такого страшного удара артефакты Солнечную систему несколько раз тряхнуло... Прометый барьер не разбился и быстро вернулся к первоначальному состоянию. Одновременно с этим на щит с грохотом обрушился метеорит. Граница Солнечной системы вогнулась, но атака не пробила барьер. Следом к нападению присоединились десятки практиков Звездного домена. Божественные и магические способности волной разбились о Солнечную систему. Диск возносящей миры являлся великим сокровищем. Несмотря на отсутствующий фрагмент, воздвигнутый артефактом защита поразила атакующих до глубины души. Быстро проломить барьер у них явно не выйдет. В этом заключалась разница между старым и нынешним Ван Буоле. На своем веке он многое пережил, богатый опыт оставил на нем свой отпечаток, он часто действовал бескомпромиссно, часто рисковал. Но что касалось каких-то фундаментальных вещей, у него всегда был четкий план. Конфликт слегка отклонился от плана, но это касалось только его расчетов по культивации. Что до мер безопасности, Ван Буоле был уверен в них на 90%. Он даже не смотрел на практиков разных сект, которые отчаянно пытались пробиться в Солнечную систему. Его не волновали ни тряска, ни колебания из-за непрекращающегося шквала атак. Их погасят практики Федерации. Ванбола был сосредоточен только на прорыве. Его культивация достигла сотой ступени великой завершенности вечной звезды. Без колебаний он дал накопившейся энергии выход. Пустоту прорезал невидимый луч света, символизирующий культивацию Ванбула. По мере роста он натыкался на незримые стены, при контакте с лучом они мгновенно разбивались, не в силах остановить его. Под огорание благовонной палочки его аура дау и культивация стали сильней, волосы Ван красиво развивались. От него исходил благоухающий аромат, вокруг него проявили себя естественные магические законы, над ним возникало нечто похожее на сети. Их было очень много. Под ногами все рокотало, он находился в самом центре Солнечной системы, Все система вращалась вокруг него. Скорость вращения небесных тел постепенно росла, как и вращение естественных и магических законов. Звездное небо захлестнул беспрецедентный по своим масштабам Рокот. Наконец с тела Ван Бауэлла послышался треск. 10 тысяч небесных тел стали вечными звездами. В самом сердце находилась дау звезда которую окружали еще 9. Вокруг них вращались еще 10 тысяч звезд. После превращения в вечные звезды они увеличились в размерах отчего звездное небо внутри него стало быстро вращаться. Размеры этого космоса поражали воображение, потому что он вмещал в себя более десяти тысяч систем. Каждая обладала весьма внушительной силой и размерами. Во время эволюции особых звезд одно за другим появлялись завихрения, пока они не объединились в теле Ван Болев в звёздный домен. Иллюзорная божественная душа, ослепительно съеющая тело были готовы. В момент перехода культивации на звездный домен три аспекта объединились. Божественная душа, физическое тело и культивация стали едиными. Больше не существовало чистой силы божественной души, физического тела или культивации, произошло слияние. Теперь каждое движение Ван Бо будет нести в себе силу божественной души, физического тела и культивации. В этот же миг Аура Дао уплеснулась в мир, она приняла форму невероятного божественного быка, настолько большого, что он не поместился в пределах Солнечной системы. Даже истинный божественный бык слегка померк на фоне этой громадины. Словно она была настоящим быком, на его спине возник Ван -була. Там он сел в позу лотоса и закрыл глаза. Исходящие от него волны дау разошлись по всему святому домену юридического дао. Это сильно повлияло на естественные магические законы домена. Все системы, все небесные тела и все звездное небо едва заметно сдрожали. В душах практиков поднялась настоящая буря. В головах всего живого святого дао, казалось, прозвучал голос. «Моё дао свобода — свобода!» Стоило этим словам прозвучать в головах всего живого, как практики у границ солнечной системы оцепенели и прекратили атаку. Те, кто отступал и те, кто остался, все поменялись в лице. «Музыка великого дао! Невозможно!» Старик в белом халате побелел, несмотря на всю выдержку, у него все равно вырвалось. Только по достижении уровня Божественного Императора все сущее слышит музыку Великого Дао. Ты... ты только поднялся до звездного Домена? Как это вообще возможно? Даже с легендарным Дао телом невозможно такого добиться, если только уровень твоей жизненной силы не находится выше или на уровне Божественного Императора. Только так можно объяснить музыку Великого Дао при переходе на стадию звездного Домена. Ты что-то скрываешь. Ты никакой не Ван Боула. «Не практик федерации! Кто ты такой?» У старика в белом халате, похоже, слегка помутился рассудок. Старейшины четырех великих сект от изумления потеряли дар речи, им всем стало не по себе, и зная не заранее, что прорыв Ван буллы будет сопровождаться музыкой великого Дао, ноги бы их тут не было. Музыка Дао означает, что это Дао записано на самом нижнем уровне магических законов вселенной, а значит является частью небесного Дао, поэтому оно не может никак на него влиять. Это был фундамент всего сущего. Обладание таким Дао в каком-то смысле равнялось обладанию силой божественного императора с культивацией стадии вселенной. Эта стадия имела такое название, потому что на ней в телах практиков скрывалась целая вселенная. Вот почему их называли божественными императорами силой Бога и могуществом императора практика в стадии Вселенной невозможно ни увидеть, ни сокрушить, ни победить. При взгляде на идол позади Ван Була практики из разных сект домена почувствовали рез в глазах. Словно еще немного и из них пойдут кровавые слезы. Потрясенные увиденным, нападающие один за другим стали отступать. У патриарха бушующее пламя тоже глаза на лоб полезли. Он невольно перевел взгляд с ван Буэлла на своих клонов, первые ученицы старого быка. Я выпыстывал божественного императора. Старый впендражник Прокомментировал Бык. Бык! воскликнула сестрица-наставница Ван Боула. Наставник могуч! Немного подумав, тихо сказал второй ученик. Пока патриарх бушующее пламя поражённо пелился на самого младшего ученика, силы пяти великих сект отступали. Идол Дхарма размером с солнечную систему медленно приоткрыл глаза. «Вы не свободны. Ваш разум скован».